Глава 5 Ожидание всегда давалось Дмитрию тяжело, и особенно это чувствовалось сейчас. Нервы были на пределе, а сердце колотилось так сильно, что казалось, его стук слышали все прохожие. Лесков понимал, что с минуты на минуту он ввяжется во что-то такое, от чего потом невозможно будет просто отмахнуться. Это как погрузиться по шею в трясину и затем пытаться убедить себя, что купаешься в прозрачной реке. Если нет троса или того, кто тебя вытащит, ты пропал. Дмитрий вошел в гостиницу украина около 15 минут восьмого. Он видел, как через главный вход в здание заходил Бран, но преследовать его не торопился. Мужчина действительно был не один, его сопровождала высокая стройная блондинка в бежевом пальто. Она бросила снисходительный взгляд на швейцара, открывшего им дверь, а затем первой гордо прошла внутрь. Оказавшись в ресторане, Киву и его спутница заняли один из лучших столиков и принялись изучать меню Несмотря на то, что девушка была русской, разговаривали эти двое исключительно по-французски. Блондинка явно гордилась мужчиной, напротив которого сейчас сидела. Поэтому то и дело окидывала взглядом ресторан, надеясь увидеть кого-то из знакомых. И еще больше надеясь, что кто-то увидит здесь ее. «Где ты планируешь встречать Новый год?» поинтересовалась она, после чего якобы невзначай добавила. У меня много предложений, но я пока не определилась. Наверное, буду скучать где-нибудь в Швейцарии. «Эмилия», — мягко произнёс бран — «мои праздники из года в год протекают совершенно одинаково. Бутылка красного вина, лёгкая закуска и какое-нибудь старое кино. Для меня эти дни единственные, когда я по-настоящему могу отдохнуть от людей». На мой взгляд, Новый год — семейный праздник. Если хочешь, ты всегда можешь присоединиться ко мне. Ты ведь знаешь, я очень ценю наши отношения. Бран пропустил это признание мимо ушей. Он ограничился очередной улыбкой, достаточно теплой, чтобы поверить в ее искренность, но при этом прохладной, чтобы девушка не обольщалась. Эмилия была его преподавателем французского уже почти полтора года. Но сблизиться с ним так как она на это рассчитывала, до сих пор не получалось. В какой-то момент бедняжка даже разорвала перспективное отношения с крупным банкиром, надеясь, что Бран мигом займет его место. Но миллионер не торопился. Сейчас Киву с долей иронии заметил, как Эмилия смирила взглядом молоденькую официантку, пока он делал заказ. В глазах красавицы жирным шрифтом читалось определение убогая. И то, что девушка это чувствует, особенно ее забавляло. Почему люди не стремятся добиться успеха, а довольствуются только той ролью, которую отвела им судьба? философски произнесла Эмилия, когда официантка удалилась. То, что она сама родилась в обеспеченной семье, девушка не считала серьезным подспорьем. Она любила рассказывать о том, что всего добилась с нуля. Однако это не совсем так. Родители Эмилии жили в Монако, а их дочь отправилась покорять Москву, имея при себе внушительную сумму денег и, конечно же, связи. Не все люди довольствуются отведенной ролью. Бран вежливо улыбнулся. Кто-то становится сценаристом и переписывает судьбу под себя. Вот только, чтобы начать ее переписывать, нужны как минимум чернила, которых у большинства людей на этой планете катастрофически не хватает. «Чернила?» Эмилия искривила губы в усмешке. «Им не хватает ума и силы воли. Люди вроде тебя поднимались из нищеты, потому что сами научились создавать чернила. Как бы мне хотелось, чтобы мир очистился от лентяев, которым нечего есть, но при этом они плодятся, словно кролики. Недавно я шла по улице, и прямо на тротуаре сидела нищая, Молодая, но уже попрошайничала. В руке она держала фотографию, на которой была запечатлена она со своим выводком из четырех детей. Все грязные и уродливые. Эта нищая обратилась ко мне, мол, подайте деткам на хлеб. И протянула в мою сторону пластиковый стаканчик. И я подала ей. Упаковку презервативов. Надеюсь, на какое-то время ей хватит. С этими словами девушка рассмеялась. Бран не улыбнулся. Сейчас он задавался несколько иным вопросом. Чем женщина, сидящая напротив него, лучше той, что только что принимала у него заказ, и уж тем более лучше той, что попрошайничает на улице? Где гарантии, что Эмилия, родившись в нищей семье, сама бы сейчас не побиралась, показывая людям фотографию своих отпрысков? Погруженный в эти мысли, Бран не сразу обратил внимание, На молодого человека который спокойно миновал менеджера ресторана тот хотел было выйти ему навстречу и поинтересоваться по поводу резервации столика но встретившись с ним взглядом немедленно отступил дратив к посетителю всякий интерес молодой человек почему то приблизился именно к их столику и бран удивленно вскинул брови услышав его тихий голос парень обращался к эмилии выйди подыши свежим воздухом», – произнес он, и девушка к еще большему изумлению Брана послушно поднялась с места и молча направилась к выходу из ресторана. Киву проводил ее непонимающим взглядом, после чего вновь посмотрел на молодого человека. «Мы ведь встречались вчера», – холодно произнес он, глядя на наглеца, который преспокойно занял место Эмилии. «Дмитрий, я полагаю». хорошая память Еле слышно произнес Лисков, пристально глядя в глаза собеседника. «Может, еще вспомнишь, чем тебя Олег не угодил?» Бран вздрогнул, чувствуя, как его охватывает страх. «Еще вчера этот молодой человек казался ему совершенно безобидным. Но сейчас что-то происходило. Что-то такое, от чего под телу мужчины побежали мурашки. В этот момент Киво откровенно пожалел, что оставил охрану в машине. бездумные шкафы коими их окрестила Эмилия, раздражали девушку, и она попросила, чтобы они хоть раз в жизни не портили приятную атмосферу. «Если вы думаете, что я причастен к гибели вашего друга, вы ошибаетесь», — медленно ответил Бран. Его голос дрогнул, но мужчина все еще пытался держать себя в руках. То, что Эмилия ушла, его уже волновало. Глядя на своего собеседника, Бран видел только его глаза но не мог понять, какого они цвета. Карий? Зеленый? Синий? медные «Мне жаль, что он погиб. Правда жаль», — продолжил Киву. Что-то словно вытягивало из него слова, и мужчина не мог и не хотел лукавить. И Дмитрий знал это. Услышав ответ собеседника, Лесков почувствовал своего рода облегчение. «Но если Бран ни при чем, то кто тогда?» Не могло же это и впрямь быть несчастным случаем. Или всё же могло? Олег торопился в аэропорт, подгонял водителя, и вполне возможно, что они сами стали виновниками ДТП. Но тогда почему свидетели настаивают на том, что видели какой-то автомобиль, который якобы спровоцировал аварию? «Вы считаете, что это был несчастный случай?» — осторожно произнёс Дмитрий. Он боялся, как бы его способности не заставили Брана кивать, словно китайского болванчика. Однако мужчина медленно отрицательно покачал головой. «Не считаю», — задумчиво отозвался он. «Авария спровоцирована. Причем именно таким образом, чтобы она повторяла случившееся в прошлом году. Но я точно знаю, что московские парни не трогали. Это ваши внутренние взаимоотношения» в которые кто-то весьма неумело решил втянуть меня. повторяя мне жаль, что ваш друг погиб. Я сам терял близких, и поэтому знаю, каково вам сейчас». Несколько секунд они молчали, внимательно глядя друг на друга. Слова сочувствия, произнесенные этим странным человеком, показались Дмитрию странными, но не издевательскими. «Спасибо», — выдавил из себя Лесков, после чего поднялся с места и поспешно покинул ресторан. Продолжать разговор больше не было смысла. Бран не лгал и не притворялся, так как попросту не мог этого сделать, находясь под внушением. И, наверное, впервые способности Дмитрия сработали настолько точно. Осталось только придумать, как убедить в невинности киву Ивана. На слово он точно не поверит. Да и что делать с полученной информацией? Вернуться в Петербург и попробовать встретиться с их главарями? Это походило на какое-то безумие. В итоге Дмитрий решил вернуться в отель, где Иван остановился на ночлег, чтобы вдвоём хорошенько всё обдумать. Друг преспокойно дожидался его в кофейне на первом этаже, пребывая всё в том же задумчивом состоянии. «Я что, задремал?» растерянно спросил Иван, когда друг хлопнул его по плечу и уселся в кресло напротив. Затем скользнул взглядом по столу и заметно помрачнел. «Ну да, так крепко спал, что во сне вылокал две чашки кофе. Коньяк, что ли, паленым был? Тебе не хреново сейчас?» «Наверное, тебе паленый попался», — соврал Лесков. «Как ты? Нормально?» «Да, ну но голова какая-то дурная. Как будто литр водки выжрал. Извини» на автомате произнес Дима, чем еще больше, озадачил друга. «Ну а ты откуда мог знать? На стакане же не было написано. Короче, где бы ты ни был, сколько бы ни платил, все равно не застрахован от дерьма, которые тебе могут продать в красивой бутылке». «Ладно», — прервал его Лесков. «Поехали в отель. Расскажу, кого я сегодня встретил». Эту ночь Дмитрий провел в номере Ивана. После случившегося с Олегом он не мог даже помыслить о том, чтобы оставить друга одного и вернуться в свою квартиру. Лесков вкратце рассказал, что пока Иван дремал, он сходил на встречу с Браном. На удивление Пуля отреагировал спокойно. Он слушал Диму, не перебивая, иногда даже кивал. Но едва Дмитрий закончил свой рассказ, Иван буквально обрушился на него, как ураган на карточный домик. «Совсем идиот!» — заорал он. «На что тебе башку прикрутили? Или ты конченый дебил, который считает, что голова нужна только для того, чтобы в нее есть?» «Не ори», — спокойно произнес Дмитрий. «Не ори? Ты вообще понимаешь, что натворил? Ты себе могилу собственными руками выкопал, придурок! Киву тебе сказал, что ни при чем, а ты поверил! Ты что, мать твой пятилетний? Может, ты еще в Деда Мороза веришь?» «Ты можешь не орать», — устало ответил Лесков. «Точно больной на всю голову!» В отчаянии воскликнул Иван. «Конечно же, Киву будет все отрицать! Он же не такой честный идиот, как ты!» «Говорю же, он не лгал!» Дима потер виски. «В конце концов, где доказательства что это Бран? Ты сам видел? Или кто-то сдал его?» «В прошлый раз он точно так же убрал одного из наших!» «Тот был мелкой сошкой, поэтому замяли!» «И Олега так Замнут. Лесков, раньше ты казался мне самым умным в нашей компании, но теперь я понимаю, какой ты на самом деле идиот. Валить из Москвы тебе надо, прямо сейчас. Тебя верняк уже пасут. Иван, да ты ни хрена не знаешь, перебил его Дмитрий. И я даже объяснить тебе не могу. Чего я не знаю? Куля пристально смотрел на своего друга, чувствуя и злость, и отчаяние одновременно. «Просто поверь мне, Бран не убивал Олега, и никто из московских, это кто-то из ваших. Подумай, что такого произошло, от чего у него могли начаться проблемы?» «Ничего не было, он бы сказал мне!» «Значит, что-то личное...» Дима чуть понизил голос. «Что-то, о чем он не мог сказать никому из нас. Короче, ты должен вернуться в Питер» и постараться не делать ничего. Если я сейчас припрусь вместе с тобой и пойду к твоему главарю, он сразу поймет, что что-то нечисто. Хотя бы на миг представь, что Бран не виноват, а виноват тот, на кого ты сейчас работаешь. Что тогда? когда я лично прострелю ему башку!» — воскликнул Иван. Он уже не знал, что и думать. То, что Лесков совершил роковую ошибку, парень не сомневался. Бран так просто его не отпустит. Но тебе все равно нельзя здесь оставаться, надо просить защиту у наших. Если Бран захочет меня найти, то найдет уж, поверь мне. Но давай все же пока обойдемся без истерик. Или мне в аптеку сбегать за успокоительным? Лучше к гробовщику, — огрызнулся Иван. Было уже далеко за полночь, когда они наконец улеглись спать. За окном умиротворяюще барабанил дождь, словно хотел поскорее смыть прошедший день. Город плескался в лужах, кривлялся в отражениях. Небо качалось на проводах. Москва пыталась притвориться спящей, словно ребёнок, которого уже поцеловали на ночь. Но и два родителя отвернулись, она открыла глаза. Золотисто-жёлтые глаза горящих окон, рекламных щитов и фонарей. Автомобильный поток убавился, словно кто-то завернул кран. Однако редкие капли машин по-прежнему срывались В темноту дорожных труп наутро дмитрий проводил иван в аэропорт пуля долго не соглашался но все же выводы лескова взяли верх. они решили немного выждать сделать вид что поверили в невиновность брана чтобы спокойно понаблюдать за тем что происходит среди своих иван расскажет о том что один из друзей олега тоже хочет присоединиться к ним потому что мечтает отомстить за друга и добиться того чего не успел Кайот. К тому же нужно было поговорить с Миланой. Девушка могла что-то знать, хотя наверняка она сейчас напугана. Когда самолет, рейс Москва-Санкт-Петербург поднялся в небо, Дмитрий поехал обратно в свою квартирку. Теперь, когда Ивана больше не было рядом, Лесков думал о том, чего ждать от Брана. Наверняка этот человек не закроет на случившиеся глаза. А у него, Дмитрия, был только один козырь. Сильный, но, возможно, карта Брана окажется сильнее. Район, в котором жил Дмитрий, был таким же обшарпанным и безобразным, как и его квартира. Здесь ютились самые низшие слои населения, поэтому эта местность буквально сочилась упадком и безнадёгой. Скамейки были сломаны самими жителями, чтобы здешняя элита не собиралась на ночные шабаши подъездная дорога настолько раздолбанная, что в лужах по щиколотку собиралась вода серые дома серые окна серое небо и такие же голые серые деревья жалобно раскачивающиеся на ветру даже грязный фургон припаркованный неподалеку от входной двери был идентичного цвета водитель бросил на лесково угрюмый взгляд и снова продолжил что то бубнить в свой мобильник дмитрий зашел в подъезд на ходу доставая ключик, как внезапно тяжелый удар, сбил его с ног. Парень упал на холодный пол, но разглядеть того, кто на него напал, уже не успел. Вторым ударом незнакомец оглушил его.